Плач похитителя Слёзы текли по щекам похитителевым И блестели на солнце Километров десять отбахал он от Карманова И теперь, задыхаясь, сидел в придорожной канаве Глядел на автомобили, которые проносились мимо И плакал Неужели я попался, думал он Из дрожья вспоминал разгильдяйского покупателя В котором сам черт не разобрал бы работника милиции. Нет, нет, не может быть. Про телевизоры никому ничего не известно. Наверное, я попался только по глубинной линии, а по телевизионной все пока в порядке. Похититель успокаивал себя, но успокоиться не мог. Слезы текли из глаз его непрерывным потоком, и в солнечном свете казалось, что лицо похитителя усыпано драгоценными каменьями. Скосив глаза, пытался он рассмотреть свои слезы. Потом достал из кармана зеркальце и, увидев утомленное лицо с черными кругами под глазами, зарыдал еще сильней. Одна слеза долго висела на кончике его носа, а, повисев, отпала наподобие капли из водопроводного крана. На ее месте возникла новая, похожая на хрустальную подвеску из люстры Большого театра. Она упала на лист подорожника и разлетелась вдребезги. «Надо начинать новую жизнь», — думал похититель. «Поступлю на работу, как все люди, буду иногда кататься на лыжах, а телевизоры верну владельцам. Вот, скажу, было дело, крал, а теперь возвращаю, потому что решил начать новую жизнь. Вот будет здорово. Может, даже в газетах про меня напишут статью под названием «Золотой человек». Пускай бы эта статья так начиналась». У этого человека самая главная душа, она у него золотая. Да, он был вором, но воровали его талантливые руки, а душа рвалась им помешать. Руки и душа вступили в борьбу, и вот, наконец, душа победила и направила руки на служение общему делу. Тогда здравствует душа, и да здравствуют руки, и да здравствует же общее наше дело». Прикрыв глаза, похититель ясно различал газетную страницу, на которой напечатана статья, читал ее с горькой радостью и плакал, чувствуя, как в груди его золотится душа, а в карманах тяжело лежат талантливые руки. «Надо, надо», — думал он, — «надо начинать новую жизнь и для начала брошу воровать». Но, конечно, не сразу брошу, а постепенно. Сразу никто ничего не бросает. Даже курить и то бросают не сразу. Брошу воровать голубей. А телевизор телевизоры пока еще буду. Но немного. Раз в неделю. Этого мне пока хватит. Потом раз в месяц. А то сразу отвыкнуть трудно. Все-таки телевизор — приятная вещь. Включишь и глядишь. Да и для будущей книги о преступных деяниях надо набрать побольше материала. Все эти мысли слегка успокоили похитителя. Он отер слезы, выскочил из канавы на шоссе. Вернувшись в этот день домой, похититель достал краткую опись и записал. «Сегодня пережил тяжелое душевное потрясение. Температура моего тела 37,2. Решил взять в руки штурвал своей жизни» и начать новую совсем новую жизнь потому что волочить старую больше нету сил